Чингис Абдуллаев. Свод Хамурапи. Не тот человек разумен, кто умеет отличать добро от зла, а тот, кто сумеет из двух зол выбрать меньшее. Талмуд. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Фридрих Ницше. Глава 1. В это утро у меня вдруг появилось нехорошее предчувствие. Начать с того, что мы проспали. Мой будильник почему-то оказался выключенным. В результате я не разбудила сына, чтобы отправить его в школу, а маленький негодяй всегда ждет, когда я его подниму и принципиально не заводит свой будильник. Хотя какой он маленький, уже в восьмом классе учится, ростом вымахал, выше меня. Но сегодня на первый урок он опоздал по моей вине. Я думаю, саша пора научиться самому подниматься по утрам и готовить себе завтрак. Все, твердо решила я. С завтрашнего дня будет самостоятельно собираться в школу. Сегодня последнее послабление по случаю 1 сентября. Правда, точно так же я говорила и весь прошлый год. Но все равно вставала, будила сына и бежала на кухню. Затем, торопясь на важную встречу, порезался Виктор. «Витя – мой второй муж. Мы с ним поженились в прошлом году. Он усыновил моего Сашу и, нужно сказать, ведет себя безупречно». Несколько месяцев они притирались друг к другу, а я наблюдала, как мои мужчины постепенно налаживали свои отношения. Виктор даже переехал к нам, хотя ему принципиально не нравится такое положение дел. Он ведь купил пятикомнатную квартиру, в которой вот уже целый год мы пытаемся сделать приличный ремонт. Но про ремонт лучше вообще не говорить, потому что у меня сразу поднимается давление. Чтобы они все сдохли, эти мастера, сантехники, паркетчики, слесари, маляры. В общем, вся эта армия захватчиков, которая врывается в ваш дом якобы для того, чтобы вам помочь, а на самом деле, чтобы вымотать вам все нервы. Кто-то из великих сказал, что ремонт нельзя закончить, его можно только остановить. Я бы еще добавила, что и это возможно только если убить всех мастеров. Как же они нас изводят? Я думала, что такие пакости делали только в советское время, когда мастерам мало платили, и все было дефицитом. От сантехники до краски. Ничего подобного. Плати им, сколько они скажут, завали их импортной плиткой и краской, а они, сволочи, все равно что-нибудь придумают. В них сидит наш неисправимый пофигизм. Моя соседка Элла советовала мне взять таджиков. Работают аккуратно, дерут по-божески, ничего не говорят. И все время благодарят. Зря ее не послушалась. И почему в Москве так не любят приезжих? Если бы не они, не знаю, кто бы делал нам ремонты, возил овощи и фрукты на базар и вообще подметал наши улицы и подъезды. Мы сами уже не хотим, гордые стали. В общем, Виктор опаздывал на встречу с очередной ротой бездельников и поэтому торопился. У него есть хорошая электрическая бритва, Но он почему-то предпочитает эти допотопные лезвия. Вот в спешке и порезался. В результате мы провозились с его щекой, и у него не хватило времени на завтрак. Так и убежал, не выпив даже кофе. Оставшись одна, я поняла, что у меня уже с самого утра испорчено настроение. К тому же начала болеть голова, и я почувствовала характерное вращение в желудке. Это означало, что завтра начнутся месячные, и от этого расстроился еще больше но ну, почему все устроено так несправедливо? Почему раз в месяц мы должны испытывать эти неприятные ощущения? Не знаю, как у других, но у меня месячные всегда проходят очень плохо. В эти дни я становлюсь просто неуправляемой стервой. Кажется, Виктор об этом догадывается. И хотя я стараюсь держать себя в руках, это не очень-то получается. Не помогают даже эти модные таблетки, которые сейчас принимает вся Москва хотя некоторым говорят, они помогают. Хотела бы я видеть женщин, которые ничего не чувствуют, однако таких я еще не встречала. Всем одинаково не нравятся эти характерные симптомы приближающихся месячных. У некоторых они проходят легче, а у таких, как я, очень плохо. Болит голова, крутит живот, становится мерзко на душе. В общем, такое впечатление, что раз в месяц мне напоминают, какие мы все животные и как недалеко от них ушли. У мужчин такого не бывает, хотя они ближе к животному миру, чем мы. Например, по своим глупым инстинктам. Я часто об этом думаю. Любой мужик, как только видит смазливую мордочку, сразу теряет все остатки разума. И ему наплевать, что она абсолютная дура, что кроме свежей кожи и молодого личика у нее ничего нет. Более всего они западают именно на молодых, как будто мы уже не женщины. Или я так себя успокаиваю. После 30 каждая женщина начинает волноваться. А что будет дальше? И если ничего не происходит, мы начинаем сходить с ума. Просто физически чувствуем, как стареем. У мужчин нет таких четких сроков, а у нас есть. Каждый месяц неоплодотворенная и поэтому погибающая яйцеклетка напоминает нам о том, что время неумолимо. И если мужики до 60 ходят еще петухами, то мы уже в 40 никому не нужны. Или я слишком категорична? У меня были мужчины после развода с первым мужем. Я развелась с ним, когда мне было только 26. Молодая дура, которая казалось, что стоит щелкнуть пальцами, и все мужчины будут у ее ног. Сейчас удивляюсь, какой самоуверенной и взбалмошной я была. Еще бы! Я ведь окончила юридический факультет Московского государственного института международных отношений и через несколько лет попала к Марку Борисовичу Розенталю, одному из самых известных адвокатов Москвы. Тогда казалось, что у меня весь мир в кармане, и развод с мужем был лишь легким недоразумением, этакой девичьей оплошностью, какой я считала мой первый брак. Когда вспоминаю этого типчика, сразу начинаю нервничать. Нет, мы с ним не скандалили, не ругались. Почти не ругались, пока я не узнала, что он спит со всеми нашими знакомыми женщинами. Тоже мне, кабель производитель Вот тогда решила, что он мне не нужен. Мы очень спокойно разошлись. Еще 12 лет назад. Поняли, что абсолютно чужие друг другу люди. И хорошо, что быстро это поняли. Мне было 26, и у меня был двухлетний сын. А потом я долго искала подходящего мужа для себя и отца для мальчика. Но никто не подходил. Оказывается, это очень трудно найти нормального мужчину. Все подходящие были давно расхвачены, а оставшиеся не представляли никакого интереса даже самим себе. У мужа был свой неплохой бизнес, он торговал автомобилями. В основном поддержанными, но иногда и новыми. А я к тому времени начала получать нормальные деньги и решила, что проживу без него. Он, правда, поступает порядочно по отношению к сыну. Каждый месяц выделяет на Сашу тысячу долларов. И я эти деньги трачу только на сына. Половину на его учебу, одежду, питание. А остальные откладываю. Сама я сейчас тоже зарабатываю очень неплохо. Теперь я правая рука Марка Борисовича Розенталя и получаю около 3000 долларов в месяц. В общем, могу содержать себя, и даже купила себе машину Peugeot 406 модели синего цвета. Первое время без мужа было даже интересно. Первые 5-6 лет. Хорошая работа, большие возможности, масса встреч, общение с незнакомыми мужчинами. Но один ушел, другой оказался женат, третий превратился в меланхолика. А потом я поехала в Ницу и встретила там мужчину своей мечты, итальянского миллионера Алессандро, о котором любая женщина может только мечтать, красивый, умный, богатый, на своей яхте. Но потом я узнала, что этот красавчик сразу замыслил меня убить, ни больше ни и не меньше. Я решила больше никогда не верить мужчинам, раз они все такие сволочи. Однако через некоторое время встретила Виктора. Он меня покорил своей надежностью, какой-то крестьянской основательностью. Все его предки были крестьянами, выходцами из Воронежской области. Его отец переехал в Москву в 50-е годы, и Виктор родился уже здесь. Поэтому он был одновременно и москвичом. Виктор работал представителем крупной западной компании в Москве. Он не любил авантюры, не доверял должникам, Очень четко выстраивал отношения с клиентами и всегда требовал предоплату. Вот такой солидный и надежный человек. Они занимаются поставками различной канцелярской техники. Виктор очень неплохо зарабатывает, в месяц у него набегает гораздо больше, чем я получала сразу за несколько месяцев моей работы. Это мне нравится. Мужчина должен хорошо зарабатывать и содержать семью. Самое интересное, что я у него тоже вторая жена. От первой он ушел, не взяв ничего, даже своего белья. Он мне никогда о ней не рассказывал. Это от его сестры я узнала, что у него был серьезный разговор с женой, после чего он вышел из дома, плотно закрыл дверь и больше не вернулся. Детей от первого брака у него нет. Его фирма пользовалась нашими услугами, и я бывала несколько раз в его кабинете. Солидный и очень деловой кабинет. Должна сказать, что Виктор мне сразу понравился. Он был старше меня на несколько лет, говорил только спокойным, тихим голосом и всегда был очень аккуратно одет. Потом я узнала, что своей рубашки он гладит сам, и это меня добило окончательно. Я, конечно, старалась ему понравиться, буквально лезла вон из себя, делала немыслимые прически, даже согласилась на химию и каждый раз надевала новое платье. Правда, ничего, кроме милого романчика, я себе не намечала. Хотя, может, в душе уже тогда подсознательно о нем думала, ведь он был единственным приличным холостяком среди всех моих знакомых. И однажды, месяцев через пять после нашего знакомства, он вдруг пригласил меня на ужин. И потом очень благородно проводил домой. Через неделю еще раз пригласил. И снова проводил домой, даже не намекнув на продолжение ужина. Это мне не понравилось. Когда он пригласил меня в третий раз, я заранее отправила Сашу к моей маме и сама пригласила Виктора к себе. В общем, он вел себя достаточно сдержанно. Но когда женщина хочет... Я заранее приготовила очень неплохие ликеры. После двух бутылок вина, которые мы с ним выпили за ужином, этого оказалось более чем достаточно. И он остался у меня. Мы встречались с ним около двух лет, пока он не сделал мне предложение. К этому времени он успел подружиться и с Сашей, и даже с моей мамой, которой не нравился ни один мужчина в моем окружении, кроме моего сына. А в прошлом году мы поженились. У нас была такая веселая свадьба, что все друзья и родственники до сих пор ее вспоминают. Мне тогда уже исполнилось 37, из чего вы можете легко догадаться, что сейчас мне 38. И у меня уже 14-летний сын. Моя фотография дважды попадала в солидные журналы. Про меня пишут в газетах. Розенталь считает, что со временем я стану очень хорошим адвокатом, если научусь усидчивости и терпению. Ой, забыла представиться. Зовут меня Ксенией Моржиковой. Вот такая фамилия, доставшаяся мне от предков отца, которые были лоцманами в Санкт-Петербурге а мама у меня наполовину англичанка. Ее отец, геолог, женился на англичанке, с которой встретился в Турции. И у нее была смешная фамилия Марпул. В этот день у меня действительно появилось плохое предчувствие. Может, потому что порезался Виктор или потому что опоздал Саша. И вдобавок, после их ухода я разбила тарелку из нашего кухонного сервиза. Конечно, ничего страшного, Тарелки можно купить. Но мне стало неприятно, и я бросила мыть посуду и вернулась в спальню. Только не напоминайте мне о посудомоечных машинах. Для мойки обычной кухонной посуды из Мухосранска они почти идеальны. Но для мойки нашей дорогой посуды от Велерой Бог не годятся. Оставляют на ней такие следы и шрамы, что ее хочется мыть вручную, чтобы она не портилась. В общем, я вернулась в спальню и взглянула на часы. На работу мне было не нужно. Я ушла в отпуск 14 августа, и поэтому впереди у меня еще оставалось почти две недели полноценного отдыха. Мы втроем ездили в Португалию на Южное побережье, где мне очень понравилось. Хотя мне нравится везде, куда мы ездим. Но задержаться там больше двух недель мы не могли. У Виктора работа, у Саши учеба. А раньше вырваться никак не получалось. Да и Резенталь ворчит, когда я ухожу в отпуск в другие месяцы. Только в августе у нас традиционно почти не бывает работы. Все наши клиенты в это время предпочитают отдыхать в южных краях, а не заниматься делами. Вот поэтому мы и уехали на отдых только 14 августа. И теперь у меня впереди было целых две свободные недели. Поэтому и наша домработница должна появиться у нас только в середине сентября. У нее тоже свой заслуженный отпуск. Естественно, я подумала, чем бы мне заняться. Может, помочь Виктору с его мастерами? Но тут же решила, что ему не понравится подобное мое рвение. Он считает, что общение с ними – это его мужская работа, и я не должна вмешиваться. Может, он и прав. Просто я отвыкла от мужской заботы ведь столько лет приходилось все делать самой. Словно в ответ на мои размышления в этот момент раздался телефонный звонок. Я еще подумала, поднимать мне трубку или нет. Виктор по утрам обычно не звонит, а Саша уже в школе. Конечно, может позвонить мама, хотя так рано она тоже не звонит, на часах только половина десятого. Наконец решила, что все-таки нужно ответить и услышала голос Леры. «Ксюша, здравствуй! Как дела?» «Это моя давняя подруга Валерия. Мы дружим уже много лет. И хотя перезваниваемся не так часто, мне всегда приятно слышать ее голос. Она стильная и сильная женщина, в одиночку растит двух сыновей. Иногда я думаю, что все мужчины абсолютные кретины. Как можно не замечать такой умной, красивой и деловой женщины? Но, очевидно, мужчинам нужно нечто другое. Если в свои 40 лет Валерия сидит одна и перебивается с случайными знакомыми, которые исчезают сразу после двух-трех встреч. Обидно за нее и за всех нас. «Всегда рада тебя слышать», – ответила я подруге, естественно, не предполагая, в какие приключения окажусь втянута именно с этого момента. «У меня к тебе важное дело», – сообщила Валерия. «Нам нужно с тобой срочно увидеться и переговорить. Ты будешь на работе сегодня днем?» «Нет, я еще в отпуске». «Жалко. Я думала заехать к тебе в обеденный перерыв и посидеть с тобой в каком-нибудь кафе». «Давай лучше я приеду к вам», – предложила я Лере, И, взглянув на часы, подумала, что до обеденного перерыва успеваю привести себя в порядок. Кроме того, у них есть где перекусить. Лера работала в агентстве по продаже недвижимости, которая арендовала несколько комнат в здании бывшего комплекса «Известия» на Пушкинской площади. Идеальное место для встреч. Рядом полно различных кафе и ресторанов. Хотя в центр города мне придется добираться никак не меньше часа. Там всегда такие пробки. И это при том, что я сама живу на проспекте Мира. «Ты хотя бы скажи мне, что случилось», – попросила я Леру. «Какие-нибудь неприятности?» «Слава богу, не у меня», – вздохнула она. «Но мне нужно с тобой посоветоваться. Очень срочно. В общем, в час дня буду ждать тебя внизу, в вестибюле. Успеешь приехать?» «Договорились». Я положила трубку и подумала, что смогу еще немного поспать. До часу дня было еще так много времени.